Глава четырнадцатая Сердце заныло, прочь-прочь тоска, не хватало еще влюбиться в чужом мире. Резким движением стерла рисунок с зеркала и увидела свое отражение. Глубые, как полуденное небо, глаза, полные силы, жизни. Узнаю свой блеск. Пусть глаза другие, не мои, но блеск мой, я точно узнала. Но не узнавала бледное лицо, спавшими щеками, даже немного болезненное. Тонкие губы, девочка, ты анорексией случайно не страдаешь? Тебя надо срочно откормить, займусь. Когда Элиза вернулась, то застала меня воюющую с расческой. Справиться с длинными, предлинными волосами оказалось то еще задачей. После прежнего многолетнего каре выдержки не хватало и я шипела гадюкой и даже позволила себе мытернуться. Давайте я, воскликнула Элиза деловито потребовав расческу. а то вы сейчас все роскошные волосы принцессы выдерете, и кто потом вас замуж возьмет?» Я уже обрадовалась помощи и передала заботливой девочке пыточный инструмент. Но Элиза принялась меня драть совершенно беспощадно. Волосы-то она принцессовы берегла, да, но на мою боль при этом ей было совершенно плевать. От королевы Элиза вообще пришла какая-то недовольная и обиженная. Только зачем злость на мне вымещать-то? Гость он и в другом мире гость. Любезнее надо, любезнее. «Давай-ка лучше уж я сама!» — выхватила назад расческу. «А мне что делать? Волосами всегда я занимаюсь!» Я оглядела девушку. Ее собственные золотистые локоны были заметно короче и меньше вились, но выглядели действительно приятно ухоженными. Довериться ее рукам можно, но нет. «А вы... а вы сапоги мне натяните!» — пожало плечами я. «А то нагнусь, волосы запачкаю». Элиза сдержала недовольство и послушно склонилась к моим ногам. Шах и мат, противная девчонка. Мне выдали новые сапожки, на этот раз не из белой замши, а из гладкой коричневой кожи. «Красивой ты больше не заслужила, твоя мать сказала», — хмыкнула Элиза, застегивая сапожок. Интонации в голосе девушки так и источали злорадство. «Да, не просто будет выживать в новом мире с такой помощницей». Я нарядилась в платье, снова белое, многослойное, похожее на... Нет, не на капусту, а на белую розочку. Наверное, так выглядело и то, в котором я собирала ил по дну реки. Нежние лепестки прикрывали только грудь и бедра, а последние благородно доходили до пят и облегали руки до запястья воздушным нежным облаком. Вокруг ворота и на подоле располагалась золотая вышивка. Мода немного напоминала греческую по цветовой гамме, а по многослойности что-то арабское или даже тюркское, но без штанишек и пранжи. Когда мы вышли из купальни, погода наладилась. Дождь перестал мочить землю, небо просветлело, и сквозь ветви редколесья вдали заблестела река, напоминая мне об одном темноволосом парне. «Прочь мысли, прочь!» Элиза вела меня по дорожке к обеденному шатру, я с интересом разглядывал окрестности. Светлые купола шатров высились среди сосновых стволов. Некоторые из них уже разобрали. Стянутые из каркасов полотна лежали на траве, и народ небольшими группами сворачивал их в рулоны. Вдали у границы лагеря мелькали темные фигурки феранских воинов. Они неспешно прогуливались и почесывались, однако не спускали ладони свисевших на поясе мечей. Я бросала на них пристальные взгляды, щурилась, в надежде, что смогу кое-кого признать. Даже остановилась, чтобы получше рассмотреть. Один из феранцев тоже остановился и помахал. Сердце волнующе затрепетало. «Отлично выглядите, принцесса!» — почтительно поклонились мне. Голос я узнала. Это был Бэйбели Я помахала в ответ и с разочарованием двинулась дальше. «Какой нахал!» — прошипела чуть слышно Лиза. Что себе позволяют эти наглые фиранцы? Он всего лишь сделал комплимент. «Это вроде как приятное замечание после того, как он видел меня чумазой в разодранном платье», — разъяснила я. Выглядела я сейчас действительно круто. Светлые, серебристо-белые вьющиеся локоны волнами сбегали ниже попы. Шелковое платье искрилось на свету, и даже молочно-белая кожа на кистях рук переливалась, будто жемчужная. «Элиза, вы же собираетесь стать царицей Ферана? «Должны жаловать своих подданных», — подделала свою фрейлину. «Я ею стану», — резко обернулась девушка. «А вы скоро уберетесь отсюда. Сейчас вам лучше помалкивать и не заигрывать с чужаками. Вы знаете, что его величество страшно ревнив. Если на вас какой-то мужчина будет смотреть дольше положенного, с отбора вас развернут домой». «Вот как? А что, были прецеденты?» «Каждый год половины девушек не доезжает до дворца. У его величества везде глаза». Так что будьте аккуратнее и не позволяйте, пожалуйста, мэтру Валису ничего, что может опорочить вашу репутацию. Элиза напряглась так, что на виске нервно забилась голубая жилка. Спокойно, я не собираюсь портить ничью репутацию. Ни свою, ни принцесса. Идемте уже обедать. Мы прошли несколько шагов, и я решилась задать давно мучивший вопрос. Элиза, а мужчине что-то за это будет? За что? За то, что смотрел дольше положенного. Очень не хотелось, чтобы Амир как-то пострадал из-за той ночи. Да, мужчину просто спалят огнем. Царь ведь дракон. Очень яростный и ревнивый. А что? Я закусила губу. Да нет, ничего. Мы подошли к обеденному шатру. Дождь снова зашуршал по листве, и поднялся ветер. Но на удивление не холодный и ласковый. Вообще, принцессой должна была быть уже я, прошипела поднос нос Элиза, отворяя передо мной полок. Но «Ну все, если эта нетерпеливая девчонка, еще раз что-то в мой адрес выскажет, буду применять меры. Мы все тут на стрессе, у всех все пошло не по плану, я все понимаю, у меня тоже бывали неудачи. Например, последнее, когда парни завалили проект, но мне удалось вытянуть его на награждение грантом. Скрипи зубами, но делай, что должен, и будет победа». Принцесса Александра! Приветствовали меня собравшиеся толпой господа, среди которых признала брата и мать. Матушка от чего-то сияла, как лампочка, приложив руку к подбородку. Накрытый стол с призывно дымившимися тарелками подозрительно пустовал в стороне, а люди стояли кучкой вокруг чего-то еще скрытого от меня. Но когда я приблизилась и все расступились, мне открылось это. «Александра, поздравляю! Не знаю, как тебе удалось, но теперь у нас все шансы завоевать его сердце!» — воскликнула Маман.